Глава 15 «Нет, правый угол выше, а теперь левый, Кир. Ну ты совсем, что ли? Я же говорю, левый!» Ольга с трудом разлепила веки. Сквозь стремительно ускользающий сон успела еще подумать. Лицо, наверное, страшное у меня, глаза как щелки. Страшная была ночь и проснулась окончательно. Ночь действительно была страшной, не просто бессонной, а полусонной что еще хуже, потому что этот лихорадочный полусон был наполнен гнетущими видениями. Образы этих видений сделались неясными и исчезли сразу же, как только Ольга проснулась, но суть их она не забыла. Суть была в том, что Сергея нет, совсем нет и не будет, и ничего с этим не поделаешь. Ночью она испытывала от этого страх, а теперь беспросветное уныние. Андрея в спальне уже не было, дверь была приоткрыта неплотно, Оттого Нинкин голос и слышен был так отчетливо. «Почему это он дверь не закрыл?» — раздраженно подумала Ольга. «Неужели нельзя дать мне выспаться?» И тут она поняла, что это происходит с нее впервые. Впервые? За много-много лет? Да что там, впервые за всю свою жизнь. Она думает о муже с раздражением. Это было так непривычно, так ошеломляюще что Ольга вздрогнула, как будто ее окатили холодной водой, и даже зажмурилась. Но раздражение по отношению к Андрею — это была правда. Она умела смотреть правде в глаза. Это открытие было так неприятно, что Ольга поторопилась встать с кровати, хотя и вставать ей тоже не хотелось. При мысли, что вот сейчас придется окунуться в привычную жизнь, ей хотелось только одного — отвернуться к стене и лежать неподвижно, дожидаясь той минуты, когда она увидит Сергея. И если эта минута не наступит никогда, то незачем поворачиваться к миру лицом. Как это могло с ней произойти? Чтобы прежняя жизнь, такая прекрасная, такая осмысленная, потеряла для нее свою прелесть, Ольга не понимала. Раздражал ее и дочкин голос, но тут хотя было бы понятно, почему. Ольга и раньше терпеть не могла, если Нинка разговаривала с теми интонациями, которыми гудели вокзалы и рынки. И даже увещевание Андрея, что это, мол, обычные издержки возраста, не примеряли ее с дочкиной вульгарностью. В конце концов, никто не просит Нинку изъясняться по-французски. Но не уподобляться вокзальной шпане, неужели это так трудно? Ольга надела халат и вышла из комнаты. То есть не вышла даже, а выплелась. Она чувствовала себя сороконожкой, которая задумалась, зачем и как представляет ноги. Дверь в ванную была открыта. Стоя на табуретке, Кирилл прижимал к кафельной стене какую-то полку. Наверное, он только что окончил водные процедуры. Мокрые волосы лежали у него на плечах длинными, вялыми прядями. Нинка стояла в коридоре и с упоением командовала процессом. «Нет, здесь хреново выглядит, и башкой все будут колотиться. Двигай обратно вправо». «Что это вы делаете?» — вяло поинтересовалась Ольга. Надо было бы что-нибудь сказать по поводу ненкинских манер, но настроение было не совсем воспитательное, и ничего она говорить не стала. «Полку вешаем», — разъяснила дочка несообразительной маме. «Я вижу. А зачем? И где вы, кстати, ее взяли?» Вопрос был непразный, потому что полка из дешевой ядовито-зеленой пластмассы совершенно не подходила ко всему стилю ванной комнаты, для которой Ольга сама подбирала каждую вещь. Неужели ее когда-то могло интересовать подобное занятие? Как странно. «Полку купили», — терпеливо ответила Нинка, «на рынке возле Киевского вокзала». Кирка посылку из Николаева встречал, ну и купил. «А то у вас все так заставлено, что нам шампунь поставить некуда». Что их невразумительный зять? Обожает шампуни, геля, одеколоны, крема и прочее притирание Ольга уже заметила. И на имевшихся в ванной полках — Его бесчисленные баночки и флакончики действительно не помещались, поэтому были выставлены на полу вдоль ванны и постоянно опрокидывались, так что дополнительная полка была, наверное, нужна. Но то, что Кирилл так уверенно ее приобрел, да еще такую пошлую, было неприятно. «Впрочем, сейчас это было Ольге все равно. Можно я умоюсь?» — спросила она. «Только побыстрее», — кивнула Нинка, «а то Кирке на работу надо». Когда Ольга после ванны пришла в кухню... Все семейство уже завтракало. То есть завтракали только Нинка с Кириллом. Привычка ограничиваться по утрам кофе или чаем была у Ольги с Андреем общая. «Ванная свободна», — сказала Ольга, входя. «Ладно, полку кир потом повесит». Нинка разрезала бублик, намазала оба получившихся кружка маслом и с удовольствием откусила по куску от каждого. «Сейчас не успевает уже». «Доброе утро, Оля», — сказал Андрей. «Доброе утро», — не глядя на мужа, — ответила она. Ей стыдно было встретить его взгляд. Да нет, ей просто не хотелось встречать его взгляд, и причина для этого была слишком сложная, не умещавшаяся в одно лишь понятие стыда. «Не надо бы Нинке бублик с маслом есть, чтобы отвлечься от этой причины», — подумала Ольга. «Не по ее это фигуре». Дочка с детства была кругленькая, как шарик, но если пухленький ребенок производил милое впечатление, то девушке 18 лет пухлота была явно ни к чему. «Кирка, бублик бери!» — своим любимым командным тоном произнесла Нинка. «Я булки не люблю», — не поднимая глаз от чашки, ответил Кирилл. «Мало ли что не любишь, зато наешься, и не придется всякий фастфуд на ходу жевать». Кирилл все-таки оторвал глаза от чайной поверхности и взглянул на Нинку. «Что-то непонятное», — на мгновение мелькнуло в его взгляде что-то, Ольге показалось, волчье. Вот какое! Ей стало не по себе, но тоже только на мгновение. Кирилл покорно взял бублик и принялся его жевать. Маслом намазывай, удовлетворенно улыбнувшись, снова скомандовала Нинка. Оно из хрущевского магазина, настоящее. «Вологодское». Хрущевским назывался продуктовый магазин на углу Гагаринского переулка, бывшей улицы Рылеева. Его открыли, когда рядом поселился смещенный со всех постов Хрущев, и в советские времена этот гастроном поражал воображение обилием и качеством еды. Обилием теперь удивить было трудно, но качество по традиции оставалось приличным, поэтому если Андрей был занят и не удавалось добраться до какого-нибудь гипермаркета за кольцевой, Ольга всегда покупала продукты в этом магазине. Кирилл намазал бублик маслом. Нинка тут же положила поверх масла большой ломтик сыра. Зря она с ним так. Отблеск тревоги мелькнул в Ольгином сознании. Ничего она в людях не понимает. Но что она могла сказать сейчас Нинке? С собственной бы жизнью разобраться. Ольга налила себе кофе и села за стол. Кофейник у них был старинный, медный. Это была одна из немногих вещей, оставшихся от доктора Луговского, Ольгиного деда, которого она никогда не видела. Ольга очень этот кофейник любила и всегда начищала так, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Теперь она сидела перед прежде любимым кофейником и равнодушно смотрела на свое отражение в его медном боку. Отражение было расплывчатое, нелепое и неприятное. «А вы что, на работу устроились?» — Кирилл, спросил Андрей. Он был, как обычно, к Ольгиному пробуждению, уже одет и готов к выходу из дому. Раньше, когда они были молоды и аппетит у них был молодой, Ольга вставала раньше мужа, чтобы приготовить ему сытный завтрак, который и сама съедала с удовольствием. Но к сорока годам необходимость в таком завтраке отпала для них обоих, а Андрей не придерживался патриархальных взглядов и не требовал, чтобы жена обслуживала его для порядка. «Ага», — кивнул Кирилл, — «устроился». «Быстро вы. Может, не надо было торопиться. Огляделись бы, выбрали толком. Когда тут оглядываться, пожал плечами зять? Деньги зарабатывать Пушкин не пойдет». «Да, Пушкин вряд ли пойдет деньги зарабатывать». Андрей кивнул с совершенно серьезным видом. Но, наконец, взглянув на мужа, Ольга увидела, что в глазах у него за стеклами очков пляшут чертики. «А куда вы устроились?» «В стриптиз-клуб». «Даже Андрей...» Со всей его невозмутимостью хмыкнул и повел подбородком. А Ольга, несмотря на погруженность в собственные мысли, и вовсе поперхнулась кофе. Андрей пришел в себя гораздо быстрее, чем она. Все-таки ему, как психологу, постоянно приходилось наблюдать самое необычное проявление человеческой натуры. «И кем вы туда устроились?» — спросил он. «Стрептизером кем еще? Они больше всех получают». «А что такого?» — с вызовом произнесла Нинка. Ее маленький нос стал похож не просто на кнопку, а на вздернутую кнопку. Кер суперски танцует, он в студии занимался, а стриптизеры, между прочим, такие же артисты, как... Она замешкалась, подбирая слово, как в Большом театре. По всему ее виду нетрудно было догадаться, что она готова броситься на защиту своего гражданского мужа с таким же упоением, с каким только что командовала, что ему следует есть. Супружеская жизнь ей явно нравилось. Возможно, кивнул Андрей, я об этом не задумывался. Вдруг сказал он, Оля, я могу тебя подождать. Зачем, вздрогнула она? Отвезу в институт, или ты не в институт сейчас? Ничего особенного не было в том, что он предлагал подвести ее до работы. И в его вопросе ничего особенного не было тоже, но Ольге показалось, что в голосе мужа мелькнула настороженная интонация. Так ли это? Понять она не успела. Андрей больше ни о чем ее не спрашивал. Он молча смотрел на нее, ожидая ответа. Спасибо, я лучше прогуляюсь. Она уткнулась взглядом в чашку, совсем как зять-стриптизер. Погода хорошая. Ну, как хочешь, пока. Дежурные поцелуи не были у них заведены. Когда-то Ольга об этом сожалела, потому что ей самым... Наивным образом нравились эти киношные поцелуи, их прелестная мимолетность. А теперь она была рада, что Андрей вышел из кухни просто так. Показалось, что его поцелуй прожег бы ей щеку. Нинка с Кириллом выскочили из дому сразу после завтрака, и Ольга осталась одна. Тишина пустой квартиры показалась ей зловещей, хотя раньше она любила такое вот короткое уединение перед рабочим днем. Теперь день расстилался перед нею пустыней. Институт, занятия. Назначенное на сегодня заседание кафедры, все это представлялось ей набором миражей, не больше. Неделя, проведенная без Сергея, вымотала Ольгу так, как выматывает путника одинокое странствие по Сахаре. Потому и сознание ее стало выморочным, болезненным. Она оделась, не замечая, что достает из шкафа, накрасилась с машинальностью индейца. Хотя нет, индейцы ведь, кажется, считают раскрас боевым ритуалом и придают ему большое значение. Господи, что за бред лезет в голову? Звонок остановил Ольгу на лестничной площадке. Лифт, она уже вызвала, он гудел, двигаясь снизу к ней на шестой этаж, и она еле расслышала телефонную мелодию у себя в сумочке. Ольга Евгеньевна у Ольги остановилось дыхание. «Ольга Евгеньевна», — повторил Сергей, — «можете права получить». «Сегодня?» — с трудом выговорила она. Лифт приехал, открыл перед нее двери. Она стояла не в силах пошевелиться. «Можете и сегодня, как время будет?» «У вас?» «Нет, не у меня, в ГАИ. Там, где вождение сдавали, помните?» «Конечно, она помнила». Она помнила весь тот день так же пронзительно, как и каждый день, когда видела его. Но надо было взять себя в руки и поговорить с ним, хоть сколько-нибудь внятно. «Спасибо, Сергей», — сказала Ольга. «А ведь надо деньги кому-то отдать». «Кому сколько?» «Ничего не надо, экзамен вы сдали». Его голос звучал ровно, совсем без интонаций. «Хорошо». Ольге упало сердце. «Я приеду». «Когда?» — помолчав, спросил он. Сердце ее взлетело вверх так, что она чуть не задохнулась. «Сегодня в три часа. У меня сегодня в половине третьего заканчиваются занятия». «До свидания, Ольга Евгеньевна», — сказал Сергей. Все, что он говорил, имело прямой смысл, такой же прямой, как его влюбленный взгляд. Он ждал свидания с нею, а она ждала свидания с ним. И одна лишь мысль об этом предстоящем свидании — заставляло ее сердце взлетать и падать.